И вода не замерзала. В это время в отношениях доктора с Васей произошло охлаждение. Вася необычайно развился. Он стал говорить и думать совсем не так, как говорил и думал босой и волосатый мальчик на реке Пелги в веретениках. Очевидность, самодоказательность провозглашенных революцией истин все более привлекала его. Не вполне понятная образная речь доктора казалась ему голосом не правоты. осужденный сознающий свою слабость и потому уклончивый доктор ходил по разным ведомствам он хлопотал по двум поводам о политическом оправдании своей семьи и о законении их возвращения на родину и о заграничном паспорте для себя и разрешении выехать за женою и детьми в париж вася удивлялся тому как холодные и вялые эти хлопоты. Юрий Андреевич слишком поспешно и рано устанавливал неудачу приложенных стараний, слишком уверенно и почти с удовлетворением заявлял о тщетности дальнейших попыток. Вася все чаще осуждал доктора. Тот не обижался на его справедливые порицания, но его отношения с Васей портились. Наконец они раздружились и разъехались. Доктор оставил Васе комнату, которую, сообща с ним, занимал, а сам переселился в мучной городок, где всесильный Маркел выгородил ему конец бывшей квартиры Свинтицких. Эту крайнюю долю квартиры составляли старая бездействовавшая ванная Свинтицких, одноконная комната рядом с ней и покосившаяся кухня с полуобвалившимся и давшим осадку черным ходом. Юрий Андреевич сюда перебрался и после переезда забросил медицину, превратился в неряху, перестал встречаться с знакомыми и стал бедствовать. Был серый зимний воскресный день. Дым печей поднимался не столбами вверх над крышами, а черными струйками курился из законных форточек, куда, несмотря на запрещение, продолжали выводить железные трубы временок. Городской быт все еще не налаживался. Жильцы мучного городка ходили неумытыми заморажками, страдали фурункулезом, зябли простужались. По случаю воскресенья семья Маркела-Щапова была вся в сборе. Щаповы обедали за тем самым столом, на котором во время она, при нормированной раздаче хлеба по карточкам, по утрам на рассвете, бывало мелко нарезали ножницами хлебные купоны квартирантов со всего дома, сортировали, подсчитывали, заворачивали в узелки или бумажки по категориям и относили в волшную, а потом по возвращении из нее — Кромсали, краили, крошили и развешивали хлеб порционно жильцам городка. Теперь все это отошло в предание. Продовольственную регистрацию сменили другие виды отчетности. За длинным столом ели с аппетитом, так что за ушами трещало, жевали и чавкали. Половину дворницкой занимала высевшаяся посередине широкая русская печь, со свисающим с палатей краем стёганого одеяла. В передней стене у входа торчал над раковиной край действующего водопровода. По бокам дворницкой тянулись лавки с подсунутыми под них пожитками в мешках и сундуках. Левую сторону занимал кухонный стол. Над столом висел прибитый к стене посудный пустовец. Печь топилась. В Дворницкой было жарко. Перед печью, засучив рукава до локти, стояла Маркелова жена Агафья Тихоновна и длинным, глубоко достающим ухватом передвигала горшки в печи то теснее в кучу, то свободнее, смотря по надобности. Потное лицо ее попеременно озаряло светом дышавшего печного жара и туманилось паром, готовившегося варево. Отодвинув горшки в сторону, она вытащила из глубины пирог на железном листе, одним махом перевернула его верхней корочкой вниз